William Hope Hodgson. Врата чудовища. Согласно обыкновению, получив от Корнаки открытку с приглашением явиться к обеду и выслушать новую историю, я поспешил явиться в дом номер 427 по Ченни-Вок и нашёл, что трое других его приятелей, которые всегда приглашали на эти увлекательные встречи, уже собрались там. И по прошествии каких-то 5 минут Корнаки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 Заметил, что покупаю очередное оружие. На каковую новость он отозвался вполне разумным кивком и улыбкой, в которой я усмотрел искреннее понимание предпринятой мной преднамеренной смены темы разговора. Потом, когда обед завершился, Карнаки с трубкой в руке уютно устроился в своём объёмном кресле и уже без всяких предисловий приступил к теме. Как недавно подметил Джонсон, я отсутствовал не долгое время. и по вполне разумной причине. Поездка моя оказалась на сей раз недалёкой. Боюсь, что точный адрес мне не следует называть. Однако место это находится менее чем в 20 милях отсюда. И если переменить имя, история это не испортит. И какой истории? Одной из наиболее странных среди тех, на которые мне когда-либо приходилось наталкиваться. Пару недель назад я получил письмо от человека. Назовём его Андерсоном, попросившего меня о встрече. Я назначил ему время, и когда мой гость пришёл, выяснилось, что он хочет, чтобы я провёл расследование и выяснил, что можно сделать с застарелым и слишком уж подлинным случаем того, что по его определению называлось словом наваждение. Он предоставил мне все необходимые подробности, и поскольку случай явно собирался стать уникальным, я решил взяться за это дело. Через 2 дня вечером я подъехал к дому Сооружение оказалось весьма старым и располагалось оно особняком на собственных землях. Оказалось, что Андерсон оставил у дворецкого письмо с извинениями за собственное отсутствие, предоставляя им сам дом в моё распоряжение, насколько это могло помочь моему расследованию. Дворецкий определённо знал цель моего визита, и я старательно поразпросил его за обедом, который пришлось кушать в одиночестве. Этот старый и привилегированный слуга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 Тем не менее, я должен был обработать комнату таким образом, чтобы знать, входило ли в неё нечто материальное. Поэтому я попросил его не беспокоить меня попусту, пока он не заметит и не услышит чего-либо. Прочтение дворецкого уже начинали действовать мне на нервы. Да и сама комната производила достаточно скверное впечатление, которое незачем было ещё ухудшать. Ещё какое-то время я натягивал ленты поперёк пола и крепил так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 Питер, взволнованный и молчаливый, шел первым. Бедный старик. До этого мне даже не приходило в голову, что за последние 2-3 часа ему пришлось изрядно натерпеться. Я отправился спать около полуночи. Моя комната находилась в конце коридора, в который выходила и серая комната. Со счета в двери я нашел, что нас разделяют 5 комнат. Конечно же вы понимаете, что я вовсе не был опечален этим обстоятельством.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 Ночь мне просто не хватило отваги. Весьма благодарен, сэр, ответил он. Плоть и кровь бесильны против бесов, сэр, а именно они посещают серую комнату после наступления темноты. Попутно я смотрел печати на всех дверях и нашёл, что всё в порядке. Однако на двери в серую комнату печать была сломана, хотя карточка моя оставалась на замочной скважине. Сорвав её, я отпер дверь и вошёл внутрь.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 Чтобы не пропустить подъем, я поставил на это время свой небольшой будильник и так же не стал гасить свечу. Часы разбудили меня в 12 часов. Я встал и надел свой халат и шлепанцы. Переложив револьвер в правый боковой карман, я открыл дверь комнаты, после чего зажег ночник и отодвинул задвижку, чтобы он светил поярче. Потом я вышел в коридор и, пройдя около 30 футов, поставил ночник на пол.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 А мне уже не терпелось взять его в руки. Вернувшись назад к себе, я стёр с пола пятиконечную звезду, внутри которой сидел. По прошествии получаса в мою дверь постучали. Это явился с кофе Питер. Когда я покончил с питьём, мы оба отправились к серой комнате. По пути я смотрел печатно на других дверях, но они остались нетронутыми. В отличие от той, что я оставил на двери серой комнаты.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 Миловую черту с внешней стороны я обвёл раздавленным чесноком, из прихваченной мной связки. Завершив это дело, я извлёк из груды моих припасов небольшой флакон с некой водой. Сорвав пергаментную бумагу, я извлёк пробку. Окунув в воду указательный палец левой руки, я отправился вдоль черты, оставляя на полу внутри миловой линии цепочку вторых знаков ритуала Самаа, тщательно соединяя знаки, обращённым в лево полумесяца.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 пять открытых кувшинчиков с водой, который наносил водяной круг. Теперь первый мой защитный барьер был завершён. Ну, любой из тех, кто не знает ничего о моих методах расследования, счёл бы проделанное мной бесполезным и глупым суеверием. Однако все вы, конечно, прекрасно помните дело Чёрной вуали, при расследовании которого жизнь мою спас примерно такой же способ защиты. В то время как Астер, насмехавшийся надо мной,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 Это заставило меня глубоко задуматься, и таким именно образом я пришёл к созданию электрического пентакля чудеснейшей защиты от явлений определённого рода. Для этого я воспользовался очертаниями защитной звезды, поскольку лично не сомневаюсь в том, что старинная магическая фигура обладает чрезвычайными достоинствами. Забавно, что в 20 веке приходится признавать это, не правда ли? Однако, как вы все знаете, Я никогда не позволял и не позволю себе поддаться приступу дешёвого веселья. Я задаю вопросы и держу глаза открытыми. И в этом последнем деле я нисколько не сомневался в том, что наткнулся на сверхъестественное чудовище, и поэтому намеревался соблюдать всяческую осторожность, ибо безбеспечность в таких делах ни в коем мере недопустима. Далее я занялся подключением электрического пентакля, располагая его так, чтобы каждая из его вершин и впадин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 Вы меня понимаете? К двери более я не прикасались. Но сразу же после этого скрипнула корзинка, в которой лежал кот. Истинно скажу вам, на спине моей все волоски встали дыбом. Я понял, что вот-вот до полноуставят, опасно ли для жизни то, что бродит сейчас по комнате. Кот вдруг испустил жуткий вопль, разом прервавшись. А потом слишком поздно. Я включил вспышку и в свете её заметил, что корзинка лежит на боку. Крышка открыта, а кот частью тела вывалился из неё на пол. Более ничего мне различить не удалось. Однако же и этого было достаточно, чтобы понять, разгуливавшее в комнате существо или тварь обладает губительной силой. На последующие 2-3 минуты в комнате воцарилась странная тишина. И поскольку я понятным образом был ослеплён вспышкой,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 явным образом обретая при этом форму и твёрдость. Движением управляла грозная и злая решимость, не сомневавшаяся в успей. Стоя на коленях, я откинулся назад, припав на левую руку и бедро, в отчаянной попытке избежать натиска приближавшейся твари. Правой рукой я пытался нащупать выпавший из неё револьвер. Жуткая тварь одним движением перемахнула через чесночную и водяную преграды, приблизившись к самой впадине пентакля.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 В следующее мгновение, исполненная ярости тварь метнулась ко мне в тень. Инстинктивным движением я бросился в бок, сняв при этом свою руку с электрического пентакля, на который опустил её в миг прискорбной неосторожности. Близость обоих пентаклей отбросила чудовище, хотя по моей собственной глупости оно вновь получило возможность пройти внешние барьеры. Признаюсь, что какое-то время я просто дрожал от страха.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 И всё же, помимо растерянности и испуга, в который на миг меня повергло это нападение, я ощутил недолгое прикосновение духовной дурноты, как если бы от меня была отнята доля тонкой и прекрасной внутренней благодати, ощущаемое только при излишнем приближении к чему-то нечеловеческому. И странным образом более ужасное, чем любая физическая боль, которую можно было вытерпеть, осознав по этому признаку степень и близость опасности.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 Однако на утро его жена и ребёнок были найдены задушенными в той самой комнате, в которой я стоял. Похоже, что люди решили, что преступление это спяных глаз совершил сам сер Хальберт. И поэтому, чтобы доказать собственную невиновность, он улёгся на следующую ночь спать в этой же постели. Его также задушили. И как вы можете представить, с той поры и до этой самой прошедшей ночи никто и никогда не ночевал в серой комнате.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 И знаете, по-моему, в сердце своём он вовсе не был этим доволен. Корнаки поднялся и протянул мне руку. А теперь убирайтесь отсюда, любезным тоном предложил он. И мы пошли по своим домам, погрузившись в задумчивость.